Глава 118. 11 часов 42 минуты. лендон даже в самом кошмарном сне не мог себе представить, что окажется во главе группы людей, помчавшихся в базилику, чтобы вернуть Камерария. Но он стоял к дверям ближе всех и действовал чисто рефлекторно. «Здесь он умрет», — думал лендон вбегая через порог в черную пустоту. «Камерарий, остановитесь! Тьма, в которую погрузился лендон оказалась абсолютной». От яркого света прожекторов на площади зрачки сузились, и поле зрения ученого ограничивалось лишь несколькими футами перед самым носом. лендон остановился, и до него донесся топот ног, слепом чавшегося в черный провал камерария. Следом за американцем в собор бежали швейцарцы и виктория Загорелись фонари, но батарейки к этому времени сели, И вялые лучи были не в силах пробиться в глубь базилики, выхватывая из темноты лишь колонны да пол под ногами. «Камерарий!» — крикнул Шартран. «Сеньор, подождите!» Шум у дверей собора заставил всех обернуться. На светлом фоне возникла массивная фигура Макри с камерой на плече. Красный огонек говорил о том, что передача все еще идет. Следом за ней появился Глик. В руке он держал микрофон. Репортер орал... Благим матом требую, чтобы партнерша его подождала. — Эти снова здесь? — возмущенно подумал Лэндон. — Неужели они не понимают, что сейчас не время? — Вон отсюда! — выкрикнул Шартран, хватаясь за кобуру. — Все это не для ваших глаз! — Чини это! — взмолился Глик. — Это самоубийство! Бежим отсюда! Макри, игнорируя призывы репортера, Нажал на какую-то кнопку на камере и всех присутствующих ослепил яркий луч света. лендон прикрыл глаза и, крепко выругавшись, отвернулся. Когда он отнял ладони от лица, то увидел, что фонарь на камере журналистки бросает луч по меньшей мере на тридцать ярдов. В этот момент до них издали долетел голос камерария. «И на сем камне я создам церковь мою!» Макри направила камеру в сторону источника звука. В сероватой мгле... В самом конце луча виднелось черное пятно. Это камерарий с диким криком мчался по центральному нефу собора. На какой-то миг все растерялись, не зная, как поступить. Такое впечатление произвела на них эта странная и страшная картина, но потом словно прорвало плотину. Шартран, оттолкнув Лэндона, помчался к камерарию. Американец бросился следом за ним. Витторий и швейцарские гвардейцы последовали их примеру. Макри замыкала группу, освещая всем путь одновременно, передавая картину этой мрачной погони всему миру. Глик, проклиная все последними словами, неохотно трусил сзади и комментировал события время от времени, включая микрофон. «Главный неф собора Святого Петра», — как где-то вычитал Шартран, по длине немного превосходил футбольное поле Олимпийского стадиона. Однако сейчас лейтенанту казалось, что неф длиннее поля, по меньшей мере, раза в два. Не снижая темпа, он на бегу пытался сообразить, куда мог направиться камерарий. Священник был в шоке. Он явно бредил, получив во время кровавого побоища в павском кабинете сильнейшую физическую и моральную травму. Откуда-то издали, из-за пределов зоны, освещаемой фонарем камеры Би-Би-Си, доносился счастливый вопль камерария «И на камне сём я создам церковь мою». Шартран знал, какие слова выкрикивает священник. Это была цитата из «Евангелия от Матфея», а именно глава 16, стих 18. Сейчас, когда до гибели церкви оставалось всего несколько коротких минут, эти слова казались лейтенанту абсолютно неуместными. Камерарий, несомненно, лишился рассудка. А может быть, это все же не так? Шартран всегда был убежден, что Бог никогда не вступает в прямые контакты со своими чадами, а все чудесные события, пережитые когда-либо людьми, есть не что иное, как плод воображения фанатично настроенного человека, видящего и слышащего, то, что он желает увидеть и услышать. Но в этот миг у Шартрана возникло видение. Ему показалось, что сам Господь явился перед ним, чтобы продемонстрировать свое беспредельное могущество. Впереди пятидесяти ярдах от него вдруг появился призрак. Привидение. Прозрачный, светящийся силуэт полуобнаженного камерария. Изумленный Шартран остановился. Сердце его замерло. Камерарий воссиял. Лейтенант указал, что тело клирика с каждым мгновением светится все ярче. Затем оно стало погружаться в пол собора все глубже и глубже. Еще несколько секунд, и Камерарий, словно под влиянием какой-то магической силы, полностью скрылся под землей. лендон тоже увидел этот фантом, и ему на миг показалось, что он стал свидетелем чуда. Но останавливаться, в отличие от Шартрана, ученый не стал. Пробежав мимо потрясенного лейтенанта, он устремился к месту, где исчез в полу Камерарий. Ему стало ясно, что произошло. Камерарий добежал до ниши Паллюма — освещаемого девяносто девятью лампадами углубления в полу собора. Лампады бросали свет снизу, что и придало камерарию вид призрака. Когда священнослужитель начал спускаться по ступеням, создалась полная иллюзия того, что он погружается в пол лендон задыхаясь, подбежал к углублению и, перегнувшись через ограду, заглянул вниз в залитое светом лампад пространства. Он успел увидеть камерария, бегущего по мраморному полу к стеклянным дверям, за которыми хранился знаменитый золотой ларец. Что он делает? Не думает же он, что ларец? Камерарий распахнул дверь и вбежал в комнату с ларцом. Промчавшись мимо постамента, на котором стоял ларец, он упал на колени и принялся тянуть на себя вделанную в пол железную решетку. Лэндон в ужасе наблюдал за действиями священника. Он понял, наконец, куда намерен проникнуть обезумевший клирик. «О, Боже! Не надо! Святой Отец! Не надо!» — закричал Лэндон, бросившись к ведущим вниз ступеням. Открыв стеклянные двери, ученый увидел, что Камерарий сумел поднять металлическую решетку. Крепящаяся на петлях крышка люка упала на пол с оглушительным грохотом, явив взору узкий колодец и крутую, ведущую в темноту лестницу. Когда Камерарий начал спускаться, лендон схватил его за голые плечи и попытался поднять наверх. Покрытая потом кожа священника оказалась скользкой, однако лендон держал крепко. Камерарий резко поднял голову и спросил с искренним изумлением, «Что вы делаете?» И глаза встретились. И Лэндон вдруг понял, что обладатель такого взгляда не может находиться в трансе. Это был полный решимости взгляд человека, до конца контролирующего свои действия. Контролирующего, несмотря на то, что выжженное на груди клеймо причиняло ему немыслимые страдания. «Святой отец...» — сказал Лэндон спокойно, но в то же время настойчиво. — Вам не следует туда спускаться. Нам всем необходимо покинуть собор. — Сын мой! — ответил Камерарий до да странности нормальным тоном. — Я только что получил послание свыше. Мне известно Камерарий! Это кричал Шартран, скатываясь по лестнице в залитые светом фонаря видеокамеры подземелья. Когда лейтенант увидел открытую железную решетку, его глаза наполнились ужасом. Он подбежал к люку, осенил себя крестным знаменем и бросил на Лендона благодарный взгляд за то, что тот остановил Камерария. Лендон понял лейтенанта, поскольку много читал об архитектуре Ватикана, ему было известно, что скрывается за этой решеткой. Там находилась величайшая святыня христианского мира — Терра Санта, Святая Земля. Некоторые называли это место некрополем, а иные — катакомбами. По отчетам немногих избранных церковников, спускавшихся по этим ступеням, некрополь являл собой бесконечный лабиринт темных переходов и склепов, способный навеки поглотить того, кто потеряет в нем ориентацию. Это было совсем не то место, в котором можно было успешно вести погоню за камерарием. — Сеньор! — умоляющим тоном произнес Шартран. — Вы в шоке! «Вам не следует туда спускаться. Это равносильно самоубийству». Камерарий проявил удивительную выдержку. Он поднял голову и спокойно положил руку на плечо Шартрана. «Благодарю вас за заботу обо мне. Мне было откровение. Я не могу сказать вам, какое, и я не могу сказать вам, как я его понял, но откровение действительно было. Мне стало известно, где находится антиматерия». Все изумленно смотрели на священнослужителя, «И на камне сём я создам церковь мою», — еще раз произнес он, обращаясь ко всей группе. Так звучало послание, и его смысл мне предельно ясен. Лендон был по-прежнему не способен серьезно отнестись к словам Камерария о том, что он не только общался с самим Богом, но и смог расшифровать послание небес. «И на сём камне я создам церковь мою». Эти слова Христос обратил к Петру, своему первому апостолу, и полностью они звучали так. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют его». Макри подошла ближе, чтобы взять камерарий крупным планом. Глик же от изумления практически утратил дар речи. Иллюминаты подложили свой инструмент разрушения — теперь Камерарий говорил быстро, под краеугольный камень нашей церкви, в ее фундамент. Он показал вниз, на ступени. Ловушка антиматери находится на камне, на котором выстроен этот собор. И мне известно, где этот камень расположен. лендон наконец, окончательно решил, что надо преодолеть сопротивление Камерария и вытащить его на поверхность. Хотя речь священника лилась гладко, он нес полнейшую чепуху. «Камень!» Краеугольный камень, фундамент, эти ступени не ведут ни к какому фундаменту, они ведут в некрополь. Этот стих всего лишь метафора, святой отец, там нет никакого камня. Там есть камень, сын мой, — печально произнес Камерарий. Он повернулся лицом к колодцу и сказал «Пьетро эля Пьетра». лендон мгновенно окаменел. Ему все стало ясно. Простота решения бросила его в холод. Стоя вместе с остальными на краю спуска и глядя вниз, он понял, что там во тьме под церковью действительно находится камень. Пьетро эла Пьетра. Этот камень Петр. Вера Петра была настолько твердой, что Христос называл его камнем, Это был преданный ученик, на плечах которого спаситель намеревался воздвигнуть свою церковь. Лендон вдруг вспомнил, что именно здесь, на Ватиканском холме, был распят и похоронен апостол Петр. Ранние христиане воздвигли над его могилой крошечное святилище. По мере распространения христианства святилище становилось все больше и больше, превратившись, в конце концов, в гигантскую базилику. Католическая вера была в буквальном смысле построена на святом Петре, на камне. «Антивещество спрятано в могиле святого Петра», — сказал Камерарий, и его голос звучал кристально чисто. Несмотря на сверхъестественное происхождение информации, лендон почувствовал в ней определенную логику. Он вдруг с болезненной ясностью понял, что могила святого Петра — является с точки зрения иллюминатов лучшим местом для размещения заряда. Они поместили инструмент уничтожения церкви в самое ее сердце, как в прямом, так и в переносном смысле. Это был весьма символичный акт, призванный продемонстрировать, что могуществу братства иллюминати нет пределов, полное проникновение. А если вам нужны более веские доказательства, в речи Камерария теперь звучало нетерпение — то я увидел, что решетка не заперта. Он показал на металлическую крышку. Она всегда была на запоре. Кто-то недавно спускался вниз. Все молча посмотрели в колодец. Спустя секунду Камерарий вытянул руку, схватил одну из лампад и с вводящей в заблуждение легкостью начал спуск».